Капитан обернулся к Рахиле, внутренне радуясь тому, что улыбка не исчезает с ее лица, когда она смотрит ему в глаза. Вы просто осчастливили мою сестру Еремия. Давно я не видела ее такой радостной, даже не припомню, когда это было в последний раз. Рахиль снова стала называть его по имени. Это сразу успокоило Гента. Сначала я решил подарить ей котенка, подхватил Гент, чтобы восполнить утрату тех кошек, которые пропали у вас вместе с лошадьми. «Но я понимаю, ничего не купишь взамен того, что ты когда-то полюбил, но утратил». Заглянув в глаза Генту, Рахиль тут же перевела взгляд на крыльцо. Стараясь не усугублять той неловкости, которая возникла между ними, Иеремия поторопился добавить. «Как я и сказал Фанни, щенок со временем станет очень крупным псом. По словам Ионы, его производитель – прекрасный сторожевой пес. Принимая во внимание последние события, я подумал – что было бы неплохо иметь под рукой такого доброго защитника, причем большого. К своему удивлению Гент заметил легкую улыбку, тронувшую губы Рахили. И все же пройдет какое-то время, пока он станет похож на своего родителя, так ведь? Гент немного расслабился и в ответ тоже улыбнулся Рахили. Да, судя по всему, ему еще расти и расти. Пару секунд они стояли, молча глядя друг на друга. Но когда вдруг заурчал очередной нарастающий раскат грома, Рахиль сказала, «Поезжайте, а то вас вот-вот накроет ливень». Гент согласно кивнул. «И я думаю, что мне пора. В общем, приятно было повидаться с вами, Рахиль». Она оторвала взгляд от его лица и тихо молвила. «И мне с вами тоже». Генту было тяжело оставлять Рахиль. Больше всего на свете ему хотелось остаться рядом с ней. «Рахиль!» Все еще не глядя на него, она сплеснула рукой, словно желая помешать ему сказать что-то лишнее. Не пора домой. Гент шумно вздохнул. Да, сказал он, и мне тоже. Я уже уехал. Стоя на пороге дома, Рахиль проводила Гента взглядом. Сердце ее рвалось вслед за ним. Она прикоснулась к защитной сетке на двери, словно желая дотронуться до него и попробовать его окликнуть, чтобы воротить назад. Если бы Иеремия не был таким необыкновенным мужчиной, то Рахили не составила бы труда уберечься от лишних волнений, окончательно разорвав отношения с ним. Нежность и доброта, которые пронизали все существо Иеремии, не давали Рахиле его забыть. Именно эти качества постоянно подогревали ее ответные чувства, находили отклик в ее изболевшемся сердце и влекли ее к Генту. Ах, если бы он был другим человеком! Впрочем, тогда он не был бы Иеремией. Она никогда бы его не полюбила. Но нет, она хотела, чтобы он оставался таким, как есть. Пусть даже ее расплата за это будет навсегда застрявший в сердце нож. Лучше жить с болью, которая никогда не пересечет границ осмотрительной дружбы, чем иметь кого-то другого, кроме него, такой, какой он есть. Но Рахеле следует оставаться предельно осторожной, иначе ей не удержать в везде своих чувств не сделать их запечатленными и невидимыми для горящих проницательных глаз Иеремии. Если он когда-нибудь узнает, сколь предательски она слаба, сколь хрупкие ее чувства в отношении всего, что касается его личности, он опять начнет ее убеждать в своем уповании на совместное будущее. На самом деле, последняя надежда, которую она осмеливалась лелеять, подпитывалась необходимостью как-нибудь пережить без него свое будущее». Глава 13. Кто бы мог подумать? Когда Гент вернулся в Риверхавен, времени вспоминать взволнованный отклик Фани на подарок уже не оставалось. К счастью, не оставалось его и на печаль, которая вызревала в нем после мимолетного свидания с Рахилью. К удивлению Гента, у них с асой неожиданно объявился Гедеон. Сколько раз он приглашал парня разделить с ними вечернюю трапезу, но тот очень редко принимал эти приглашения. Однако сегодня он прямо-таки блистал чистотой и пребывал по всему видно в отличном настроении. Гидуон был компанейским человеком, когда нечто сулило ему приятный вечер, хотя в последнее время ничего подобного ему не выпадало. Впрочем, на этот раз, будучи расположен к беседе и восприятию рассказов Гента и Аса о своих путешествиях, парень больше походил на себя прежнего. «И вы ни о чем не жалеете, капитан?» – спрашивал он глотая галеты с остатками приготовленного аса бифштекса. То есть о своей жизни на реке. «Иногда бывает, — честно ответил Гент, жить на одном месте подолгу я не привык. Но, как почти во всем остальном, к новому делу прикипаешь так, что в конце концов оно принимается тобой так же естественно, как и все прежние твои занятия». «Ага, такая роскошная жизнь, что просто позавидуешь», — глядя в пространство, подытожил Едоон. «Ничто в жизни не дается нам просто», – возразил ему Гент, «Хотя издали многое выглядит вполне заманчиво. Может так, но иногда мне хочется рискнуть. Ты еще молодой парень, и в твоих жилах играет кровь», – поддразнил его Гент, «Но проходит время, и блеск той жизни, которая полна опасности и острых переживаний, постепенно меркнет». Они еще долго сидели за кухонным столом. Гедеон забрасывал своих собеседников вопросами – Аса же получал явное удовольствие от общения с любознательным парнем. Уже не первый раз Гэнту приходило на ум, что своими расспросами молодой человек побуждает рассказывать ему об их предприятии по переправке беглых рабов. Похоже, минует немного времени, и его намеки перейдут в разряд прямых вопросов. Ген догадывался, что парень знает об их причастности к подпольной железной дороге больше, чем прикидывается, но он также был уверен и в другом. Чем меньше Гидон будет знать о работе подпольной железной дороги, тем для него самого безопаснее. Вот почему о своих тайных делах ни он, ни Аса не обмолвились ни одним словом. На дворе уже давно стемнело, и Аса поднялся, чтобы взяться за мытье посуды. Гент тоже встал из-за стола. «Ты сегодня готовил?» – сказал он Асе. «Поэтому мытье посуды за мной». До такого предложения Аса хотела отмахнуться, но в этот момент к раковине подскочил Гедуан. Давайте я помогу, сказал он. Гент не выдержал и стал слегка подразнивать Гидеона. Станет ли парень не заниматься грязной посудой? Вот дела! Улыбаясь во весь рот, Гидеон обернулся к Генту. Должен признаться, что по первости я драил свою посуду сам и чувствовал себя, знаете ли, очень странно. Я ведь привык, хотя мама, боюсь, упала бы в обморок увидеть меня она за этим занятием. А мешки мужчины не моют посуду? спросил Аса. Работа по дому сугубо женское дело, пояснил Гидон, по-прежнему улыбаясь. Мужчина работает вне дома, женщины внутри. Некоторое время он молчал. Иногда и вне дома, в саду, в огороде, в амбаре, ухаживая за животными. Вот такие дела. Стала бы, твоя мама и в мыслях не допускает увидеть тебя моющим грязную посуду? спросил Аса. Внезапно у двери черного хода раздался стук. И Гидон, уже раскрывший было рот, чтобы ответить Асе, немедленно осекся. Скачив со своего места за печью, залаял маг. Всего одним словом, Гент успокоил его. Когда Аса вопросительно глянул на капитана, тот поднял руку, мол, сам открою на стук». Был поздний вечер, и Гент не хотел отпирать, не зная, что за люди могут оказаться снаружи. Кто там? Сначала ответом на его вопрос было молчание. И Гент снова спросил Кто там? Наконец последовал ответ. Я друг друзей. Затем молчание и вопрос Капитан Гент? Гент поглядел на Гедеона. Ему не нравилось, что парень будет осведомлен обо всем запретном. Но что поделаешь в его положении, придется отпирать дверь. Взору Гента пристал скромный пожилой чернокожий человек. Пыльная одежда висела на его страшной схудавшем теле, как на вешалке. Груден прижимал вязаную шапочку. На его лице был написан ⁇ Убивающий душу страх ⁇ который Гент наблюдал прежде, причем слишком часто. ⁇ Сэр, это вы, капитан Гент? ⁇ Гент кивнул. А вы кто? ⁇ Мое имя Уильям Бонд, ответил чернокожий, потом замешкался, но за час продолжил. ⁇ Люди из Мариэта велели нам явиться сюда ⁇ Голос человека сильно дрожал. Более того, содрогалось все его тело. Гент глянул мимо него. Открывшаяся его взору картину поражала даже под покровом тьмы. «Сколько же вас?» – просил он. Бонд опустил глаза. «Тринадцать человек, сэр. Трое мужчин, остальные женщины и дети. Среди них несколько мальчиков-подростков». Бонд поднял голову, и Гент ясно прочел в глазах чернокожего неверия в возможность встретить сочувствие и полную безнадежность. «Вы поможете нам, капитан? Я понимаю, нас много...» Но женщинам и детям трудно. Они выбились из сил. Нам бы отдохнуть. А потом мы отправимся, куда прикажете. 13 Отважится ли он втиснуть их в амбар, где находятся другие беглецы? Дети, как водятся, поднимут шум и гвалт, так или иначе, но их всех вычислят. Впрочем, есть ли у него выбор? Если состояние организма других беглецов такое же, как у стоящего на пороге его дома человека, не ровен часа не лишатся последних сил». Гент обернулся и глянул на Асу. Тот встретил его пристальный взгляд, но что-либо прочитать в глазах Еремии было невозможно. Капитан мог легко испортить все дело, подвергнув опасности беглецов, прибывших к нему ранее и теперь скрывавшихся в его амбаре. Зачем прибавлять к их числу множество других таких же несчастных? Но хватит ли у него духу выставить их вон? Их направили сюда из Мариэтты, ведь в этих краях, как известно, других проводников нет». Разумеется, беглецов могли бы принять Малахия и Фиби Эш, но не такую ораву, прокормить столько душ им не по карману. Ладно, как бы нехотя, сказал капитан. Вам придется прятаться в амбаре. Никаких фонарей, никаких разговоров и вообще никакого шума. Сейчас ступайте за Асой. У него маленький фонарь. Вот и весь свет, который мы можем себе позволить. Я раздобуду вам кое-какой еды. Пред, будьте осторожнее и не позволяйте детям шуметь. А потом вы нас отправите на север, сэр, спросил Бонд. Сделаем все, что в наших силах. Гент повернулся к Асе. Отведи быстрее всех в амбар и действуй как можно тише, я вас посторожу. Не глядя на Гедона, Гент направился к дверям. Капитан! Гент бросил взгляд через плечо, проверяя, не идет ли за ним Гедон. Может вам не помешает лишняя пара глаз? Немного помолчав. Гэнт утвердительно кивнул. В безлунную ночь все вокруг покрыл непроницаемый мрак. Такие ночи надежнее всего перевозить беглецов на север, но он об этом даже не подумал. Для одного проводника беглецов стало слишком много, придется ждать, пока ему в помощь не найдется напарник. Кроме того, если и остальные люди Уильяма Бонда пребывают в столь же немощном состоянии, как он сам, то прежде их следует накормить и дать им отдохнуть и лишь затем отправляться в путь. Устроив беглецо в амбаре и обеспечив каждого пищей и теплыми одеялами, Гент вернулся к себе домой, где на кухне нашел Гидеона. «Сегодня вечером ты оказался свидетелем того, что не должен был видеть. Если ты не постараешься хранить молчание об этом, мы с Ассой по твоей милости загремим в тюрьму, не говоря уже о беде, которую ты навлечешь на бедных людей в амбаре». Парень, испытывающий, посмотрел на Гента и, не опуская глаз, заметил. Капитан, я уже давно понял, что вы с Асой помогаете беглым невольникам. Я до сих пор об этом никому ничего не говорил и впредь не проговорюсь. Что-то в словах Гедона Канаги вселило в Гента уверенность в том, что он сдержит свое слово. Однако осторожный Гент ничего не принимал на веру. Говоришь, что давно все понял? Как-то. Гедон пожал плечами. «О чем-то я догадался из разговора мамы с Рахилью. О чем-то из ваших с доктором Себастьяном». Парень сделал паузу. «Кроме того, поздними вечерами я не раз замечал у вашего дома огонь фонаря. Несмотря на свою молодость, капитан, я не так глуп. В этом Гэнт не сомневался. Парень понимал все и за внешним видел внутреннее». «И ты ни разу словом не обмолвился? Никому ничего о нас не говорил? Не говорил и не скажу». «Можешь поручиться. Даешь слово?» «Даю вам честное слово», — Гент смотрелся в лицо парня и заметил. «Этого довольно». Как раз в этот момент на кухню вошел Аса. «Нет ли еще горячего кофе или чая, капитан? На всех не хватило». «Посмотри на печи. Должно хватить на всех». «Я отнесу», — сказал Гедуон, прежде чем Аса сделал шаг по направлению к двери. Аса посмотрел на Гента. И тот слегка кивнул в знак согласия. Все в порядке, пусть отнесет. А мы между тем разберемся с нашими делами. Не успел Гидон выйти из комнаты, как Гент упал на стул. Полыхнув огненным смерчем, его травмированную ногу пронзила боль. Сегодня капитану пришлось быть на ногах дольше обычного, и теперь наступила расплата. Асса налив Генту себе по чашечке кофе сел напротив. Стало быть, молодой человек уразумел, чем мы занимаемся. «Похоже, да», – сухо ответил Гент. Он утверждает, что уже давно это уразумел. И в самом деле, видимо, он давно уже все понял. Парень не промах, от него мало что укроется. Завязалась недолгая, но горячая беседа. Обсуждали внезапно осложнившиеся, даже угрожающее положение дел. От попыток скрывать даже трех-четырех беглых рабов всегда были одни неприятности. А сокрытие 15 человек, вновь прибывших, плюс двух ожидавших сигнала к отъезду, представлялось просто безумием. Однако, обменявшись парой другой мысли, лучшего выхода из положения Гэнт Сасы так и не нашли. Оставалось одно – ждать. «Завтра пошлим за помощью», – сказал Гент, «Но она прибудет в лучшем случае через несколько дней. Отправлять с тобой непроверенного проводника я не рискну. Нам нужен некто, кому можно доверять, к тому же способный пойти на осознанный риск». «Капитан, утянуть нельзя. Подопечных слишком много. Уйдет два-три дня, а может и больше, пока здесь объявится кто-то из надежных проводников. Давайте скорее приготовим провиант и необходимые к дороге вещи, я завтра же ночью трону с ними в путь. Я справлюсь. Прежде я перевозил на северы восемь и девять человек за раз. Без напарника с этим делом тебе ни за что не справиться. Прежде всего тебе понадобятся два фургона». Не лезь на рожон. Собирайся в дорогу с одним фургоном с пятнадцатью беглецами. Да нет, капитан, мы управимся. Большинство из наших подопечных – женщины и дети. Они не займут много места. Капитан, истинно известно нам обоим. Чем дольше сидишь на одном месте, тем больше шансов попасться. Вы только подумайте, сколько народу сейчас в амбаре. Неужели вы считаете, что можно удержать детей от крика и плача? Для Гента это был именно тот случай, когда он чувствовал себя не в своей тарелке, будучи связан по рукам и ногам, не только телесной болью, но и требующим немедленного решения делом. И если ему когда-либо и хотелось плюнуть на все и самому отправиться вторым проводником, то для этого наступил самый удобный момент. «Может мне поехать самому?» – молвил он скорее себе, чем Аси. «Оставлю на хозяйстве Гидона, а сам поеду твоим напарником». Не серчайте, капитан, но толку от вас никакого, тогда придется шлепать пешком. Вы прекрасно знаете, что все это возможно, ведь сколько раз нам приходилось бросать фургон и бежать со всех ног в разные стороны. Смысла сидеть дома тоже нет. Тут Гент с Ассой живо обернулись, увидели стоящего в дверях Гедуона. Пытаясь найти выход из создавшегося положения, они были столь озабочены, что не услышали, как парень вернулся в дом. Он стоял на пороге, слегка задрав подбородок и сжимая зубы так, что на нижней челюсти вздулись желваки. Капитан, а ведь аса прав, сказал он. Вам не стоит даже думать об отъезде. Он посмотрел на асу и неожиданно бросил Поеду я. Аса обернулся и впился в Гента вопросительным взглядом. Это невозможно, процедил сквозь зубы Гент. Почему? Лицо Гедеона окаменело. «Ты в самом деле ничего не смыслишь. Ты даже представить себе не можешь, как это опасно. Может, я смыслю в нем больше, чем вы о том думаете. А что то опасности, то вы, капитан, видимо, все еще считаете меня мальчишкой. Но я уже не мальчишка, а мужчина. Я справлюсь с любыми самыми неожиданными обстоятельствами». Глядя на парня, Гент понимал, что тот прав, по крайней мере, отчасти. он был уже не юношей. Он был мужчиной, крепким, решительным, стойким. Несомненно, уверенным в себе. Генту пришла в голову мысль. Если я втяну тебя в это дело, твои мама и сестра снимут с меня голову. Губы у парня дрогнули в едва заметной улыбки. Я не думаю, конечно, что они очень обрадуются, но это будет не вашим, а моим решением. Я смогу успокоить и рахили маму. Гедон поймал оценивающий взгляд Гента, а тот в эти секунды думал, Этот парень, нет, молодой мужчина, стоящий сейчас на его кухне, может стать подлинным выходом из создавшегося положения. Но если с Гидоном что-то случится, Рахиль и ее мама никогда его не простят. Более того, он и сам никогда себя не простит. «Подпольная железная дорога не детская игра в паровозики, парень», сказал он тихо, «и не гуляние под луной. Если хочешь в этом деле приключений на свою голову, Готовься попытать счастья в сражении с полудюжиной водяных макасиновых змей, а также компанией охотников на беглых рабов. Ты просто не отдаешь себе отчета, в какое впрягаешься дело. Пристальный взгляд Гедона устремился на Гента. А разве овчинка выделки не стоит? Гент нахмурился. Что, что? Вы уже достаточно долго занимаетесь этим делом. Вы оба. Разве не так, капитан? Гент промолчал. Гедон не отступал иначе вы считаете эту свою работу важной. Гедон вдохнул полной грудью: Со мной сынок, дело другое. Ирландцы на собственной шкуре познали ценность свободы. Я родом из тех мест, где за нее проливает кровь, и я не понаслышке знаю, что значит быть под сапогом другого человека. На лице Гедона появилась мрачная улыбка. И в глазах парня Гент заметил блеск, которого до того никогда не видел. Амишам тоже кое-что известно об отсутствии свободы и угнетений, капитан. И вы, возможно, правы, когда говорите, что я ищу приключений. Но я ищу не только приключений. Гидон на время смолк, явно подыскивая более точные слова. Месяц за месяцем я ощущаю полную свою бесполезность. Мне ничего не удалось узнать о тех, кто вредит Амишам. Нет ничего такого, что подало бы намек. Я не знаю, с чего начать. Я хотел бы помогать тем, кто знает, Каково незаслуженно страдать. Так, по крайней мере, я оправдал бы свое существование. Гидон снова помолчал и добавил. Послушайте, аса, я верю в ваше дело, я хочу вам помочь, и я могу вам помочь. А как я, по-твоему, справлюсь без тебя в мастерской? спросил Гент, по-прежнему не сломленный его доводами. Гидон колебался. Он видел недоверие Гента, и это его сердило. На секундой позже, мелькнувшая на его лице, Хмурая улыбка вмиг исчезла, и он снова стал прежним Гедеоном. «А разве у нас нет мистера Сойера, Терри Сойера? Не вы ли на днях говорили, что человек ищет работу?» «Парень, да мне нужен столер, а не земледелец». «Так у мистера Сойера как будто ума хватает, он быстро всему учится», — настаивал гидон. «Кроме того, вам больше нужен не столер, а человек, который занялся бы поставками, уборкой по дому и всякой случайной работой». Губы Гедоона изогнулись в простодушной улыбке, когда он на мгновение умолк, чтобы перевести дух. «Да и то сказать, когда речь идет о поделках из дерева, вам не угодит никто, а мистеру Соеру без работы труба. Работа у вас станет для него спасательным кругом». Гент откинулся в кресле, сложил на груди руки и воззорился на парня без тени раздражения. «Нос, Гидон Канаги, у вас на все случаи жизни есть готовый ответ?» Прямой бесхитростный взгляд парня подтверждал, что Гедеон был вполне искренен, когда возражал хозяина. «Нет, сэр, не на все. Хотя я и в самом деле считаю, что вывернусь наизнанку, но стану тем ответом, который вам нужен, чтобы помочь Асе освободить заночевавших в вашем амбаре людей. Вполне возможно, Гэнд делал ошибку, о которой позже горько пожалеет, но что-то на обочине его сознания убеждало его согласиться с предложением парня». Аса, а что думаешь ты? Аса ответил Генту, разглядывая Гедона и слегка улыбаясь. Да мне-то не терпится оказаться в компании с юным Канаги. У Гента вырвалось притворное рычание. Ладно, сказал он наконец. Если уж Аса не возражает, то и я возражать не стану. Но, Гент поднял руку, чтобы не дать парню заговорить. Сообщить об этом маме и сестре придется тебе самому. Я не хочу видеть их ярость, которая обрушится на меня когда они узнают о том, чем ты намерен заняться. Теперь Гэнтэ сам был не рад, что уступил давлению парня. Даже в том случае, если он вернется из поездки в целости и сохранности, капитан предчувствовал, что Рахиль и ее мама никогда не забудут того, что он не удержал их брата и сына от этого предприятия. Но он и понятия не имел, как отправить в дорогу одного асу с грузом ответственности на 15 беглецов. Это значило накликать на них беду, Задержусь они в амбаре еще полдня, не поздоровится всем. Гент испустил долгий красноречивый вздох. Это был один из тех дней, когда человек может прогадать и так, и эдак, куда ни кинь, всюду клин. С учетом всех обстоятельств Гент решил, что ему остается предпринять лишь казавшийся ему наиболее верным шаг, с упованием на то, что он, этот шаг, воплощение Божьей воли. Глава 14. Ненастная ночь ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Солом 73.20 Просто в голове не укладывается, как вы стараетесь ради этого человека. До сих пор Давиду Себастьяну не приходилось наблюдать свою нареченную в таком сильном волнении. Вообще говоря, Сусана по характеру была скромной, спокойной и созерцательной женщиной. Но с тех пор, как она узнала, что Гидеон обретается в неведомых ей местах, так К тому же еще на пару с асой, довольно загадочным партнером Гента, она сразу начала приставать к Давиду, словно он мог помешать Гидоона оставить Риверхауэн. Сын Сусанны с самого детства утверждал свою волю, но Сусанна, казалось, уверилась в том, что Давид первым принял сторону Гента и, вне всяких сомнений, куда-то отправил Гидеона с этим Асой. Сусана, я не защищаю Гента, не уступал ей Давид. В самом деле, чего мне его защищать? Насколько я могу судить, он не делает ничего такого, что требует защиты. Давид уговорил Сусану отправиться в загородную прогулку. Так было лучше для них обоих. Между тем, дневной свет мало-помалу тускнел. Вечер был тихий и прекрасный, вел легкий ветерок, и доктор надеялся, что, по крайней мере, на какое-то время они могут избежать обсуждения Гедона и Гента или чего-то еще, способного их только расстроить. В Последнее время у них почти не было времени побыть вдвоем, так что возможность провести около часа в обществе друг друга представлялась Давиду чудесной. Увы, это было невозможно. Лишь только они добрались по дороге от дома Сусаны до распутья, она опять принялась за свое. И не уверяйте меня, Давид, что капитан Гент не приложил руку к отъезду Гедеона, не иначе, как его дружок Аса вернулся в Риверхавен, чтобы исчезнуть снова. На сей раз моим сыном в придачу. Зачем ему совершать такой необдуманный поступок? И куда они покатили? Где они теперь? Я не знаю, Сусана. Во всяком случае, мальчик пришел рассказать вам о своем отъезде. Он не уехал, не попрощавшись. От раздражения на меня, а не на Гедеона, подумалось Давиду. Лицо Сусаны потемнело, и глаза сверкали. Ой, да, он пришел и рассказал, что уезжает из города с приятелем, асой по делу. Как же? Он и словом не обмолвился, куда уезжает по какому делу. Давид слегка пожал плечами. Сусанна почти никогда не прибегала к злой иронии. Так что Давиду теперь было внове слышать, как она допускает эту иронию уже самим тоном своего голоса. Может быть, он сам не знал, куда они отправляются? «О, вы мне этого не говорите, Давид Себастьян. И даже не уговаривайте меня, что вы не знаете, куда они поехали. Вам и Генту меня не провести». «Мой мальчик вместе с Асой переправляет на север беглых рабов. Разве не так? Скажите, что я не права!» Итак, она все знает, или, по крайней мере, догадывается. Этого Давид боялся больше всего. Что ни говори, но именно Сусана вместе с Рахилью оказала первую помощь Генту в ту ночь, когда капитан, тяжело раненый почти при смерти, оказался у дверей их дома. После Сусана вместе с Рахилью потратила много сил и времени, чтобы выходить Гента. Неизвестно, насколько много, за прошедшее с тех пор время она узнала о предприятии Гента по переправке беглых невольников. Разумеется, Сусанна Канаги никогда никому не рассказывала ничего из того, что слышала, даже Доку. Она боялась путать в это дело Рахиль. Сусанна, когда речь заходила о детях, становилась сущей медведицей. Правда, если уж на то пошло, Давиду не раз приходила в голову, что ей не слухи о неких вовлечениях в деятельность подпольной железной дороги Амишах. Если в этих слухах есть хоть капля истины, то надо ли удивляться тому, что среди этих Амишей оказались ближайшие друзья Сусанны, Фиби и Малахи Аэш? «Давид, как раз туда они и покатили, не так ли, Сусанна?» «Ах, мне не говорите ничего, чтобы я только почувствовала себя лучше. Я думаю об этом, начиная с того дня, как они уехали». Но откуда у Гедеона такая несусветная глупость? Это так безрассудно, так опасно, и не пытайтесь мне доказать, что это не так. Он знает, что очень нужен здесь, у него есть работа, он должен помогать мне на ферме. Гидон уже мужчина и обязан вести себя сообразно. Давид взял Сусану за руки. Это так и есть. Но как вы не понимаете, милая, Гедеон уже мужчина. И как мужчина он должен идти своим путем и верить, что этот путь для него прямой. Если бы этого не было для него так важно, он бы этим путем не пошел бы. Но есть все основания полагать, что у его поступка свой резон, вот увидите». Сусанна разрыдалась, и Давид растерялся. Прежде этого никогда не случалось. Когда ее супруг Амос отошел в мир иной, Сусанна, конечно, сильно горевала, но даже тогда она скорбела в глубине души, ни перед кем не обнаруживая свои скорби. Амиши старается держать свои эмоции при себе, по преимуществу не выказывая своих расположений и неприятий. Только теперь, когда их свадьба была не за горами, Сусана, чувствуя себя достаточно близкой Давиду, расслабилась в его присутствии и разрыдалась. При первой же возможности Давид свернул с дороги и остановил свой баги на краю поля, частично отгороженного от дороги старыми кленами и дубами. Обернувшись в Сусане, он обнял ее за плечи. «Ну полна, милая, зачем же так беспокоиться?» Кротко молвил Давид. «Гидеон умен и силен. Он может сам о себе позаботиться. Иаса, он к вам расположен, я в этом уверен. Он позаботится о Гедоне, если тут вообще в этом нуждается». «Что же касается фермы, то вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Сусанна высвободилась из объятий Давида ровно настолько, насколько было нужно, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ах, Давид, вы не земледелец, а доктор». Я знаю, что вы сделаете для меня все, что в ваших силах, но у вас так мало времени. А каким помощником был мой сын? И еще мне бывает скучно, когда он подолгу не приходит. Став англишером, Едон навещал меня два-три раза в неделю, чтобы выручить по хозяйству. И зато спасибо. Хотя раньше все было гораздо лучше. А теперь я его совершенно не вижу. Давид гладил Сусану по спине, едва слышно ее утешал. Острее, чем когда-либо прежде, ощущая собственную неловкость.